Глава двадцатая В алхимической среде продолжались активные перестановки и закулисные движения, которые затрагивали даже студентов. Всю субботу разговоры шли только о том, у кого получится заполучить княжеский контракт. Причем самым престижным считалась поставка зелий подразделению Грекова. Мациевская хранила загадочные вид и в обсуждении не вступала, из-за чего я сделал вывод, что ее семья уже предприняла какие-то шаги в этом направлении и считает их успешными. Происшествие с дуэлью в такой ситуации отошло на второй план, что меня радовало, потому что ко мне не лезли. Не лез и писец. После вчерашнего вечера бесконечных советов, от которых у меня начали трястись руки и пухнуть голова, я опасался, что он уже никогда не заткнется. Но стоило утром обнаружить в одной из емкостей с потенциальным сидром, что выделение газа прекратилось, как писец впал в черную меланхолию. Бросив ваше время, даже сидровых дрожжей нормальных не осталось, он полностью ушел страдать в себя, чем я воспользовался, быстренько сгоняв наизнанку. Отвез коробку от шмаковых и набрал тех растений, в которых уже намечался дефицит. Прекрасно, когда тебе под руку никто не дает советы. Я даже доехал до места, которое облюбовал под полигон для стрельбы и минут пятнадцать поработал с арбалетом. Пришлось сократить время основной разминки, но оно того стоило. Сразу несколько тревожащих пунктов закрыл. Поэтому по возвращении с изнанки я мог сидеть спокойно и обдумывать работу с артефакторикой. На поверку это оказалось не столь простым делом, даже с учетом того, что руны намертво запечатлелись в моей памяти. Заготовок под моими руками рассыпалось с десяток, пока я наконец понял принцип напитывания магии. Но даже после этого первые артефакты получались странненькими, такими, какие никому показывать нельзя, и лишь последний выглядел уже вполне прилично, удалось даже встроить накопитель как надо и завязать силу срабатывания на силу нажатия. Даже писец осторожно заметил, что дело сдвинулось, и что остальные руны на металл ложатся по такому же принципу, но еще остались деревянные и каменные заготовки, принцип работы с которыми будет совершенно другим. Лезть в другие принципы желания не было. Я чувствовал, что мне необходим перерыв, дня на два хотя бы. Так что сегодня займусь продукцией для обретенного производства, и то без особого энтузиазма, только пробники сделаю. А завтра вообще устрою день отдыха, иначе сорвусь на соревнованиях и вымещу на случайном сопернике накопившуюся моральную усталость. Но полностью отстраниться от проблем все равно не удавалось» занятие я шел, размышляя, насколько позволит мой нынешний уровень перенести предмет в пространстве. Небольшой предмет через несколько стен, так, чтобы и забор защиты, и открытое пространство сада, и стену, отделяющую кабинет от улицы. И уложиться во время, отведенное от активации до взрыва алхимической гранаты. Через проколы я по размышлению решил не лезть, но в следующий приезд в Дальград почему бы и не подбросить сюрприз милой старушке. У нас уже сидел Зырянов. Климатическая установка рядом с бассейном работала прекрасно, создавая все условия для комфортного нахождения на свежем воздухе. Олег выражал надежду, что в пришедшей ему по сердцу беседки можно будет сидеть и зимой, а пока они с Дашкиным отцом ловили последние солнечные осенние деньки. В компании пива и куча изнаночной рыбы, приготовленные разными способами. «Привет, Илья!» — Олег Васильевич говорит, что вы опять визит наизнанку пропускаете. — Я же объяснил, Григорий Савельевич. Из-за договоренности с Шалеевыми у нас возник дефицит ингредиентов. Пришлось неурочно сходить. поморщился Олег, сообщая скорее не Зырянову, а мне причину, по которой мы сегодня не идем. Но мы далеко не уходили, все нужное было рядом. — Прям делянка у вас получилась, — хохотнул Зырянов, но тут же посерьезнел. — Илья, что за дурь была связываться с Шмаковыми? — «Нормально же закончилось», — проворчал я в ответ. «С прибылью». «Помяни мое слово, оно не закончилось еще». «Шмаковы — то еще дерьмо. Гадить будут постоянно, как в лоб, так и из-под тишка. Если бы еще Шелагина тебя признали, другое дело, затих бы. Но так у тебя самый плохой вариант — обязанности без прав». Похоже, Зырянов был в курсе как минимум встречи со мной князя, поэтому подробности встречи я решил не скрывать. «По ложам от обязанностей я уклонился. Меня в военное училище хотели запихнуть. Для начала в Верейске, потом перевести в Дальград». «Прекрасный вариант», — воодушевленно сказал Зырянов. «Наверное, сразу вспомнил молодость и общую с друзьями казарму, потому что на его лице сразу отразилась ностальгическая задумчивость. Или подумал о том, что в Дальграде у меня не будет возможности встречаться с его дочерью». «Не для меня». «Но они-то твоих обстоятельств не знают», — возразил он. «И пока не определили, что с тобой делать, но все равно пытаются помочь. Для меня лучшей помощью было бы, если бы они решили вопрос с Живетевыми. Все остальное сейчас я могу и сам». «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь. Один много не навоюет, особенно в нынешних реалиях. Штаны-то доделал. Неожиданно завершил он попытку вправить мне мозги». Кстати, о штанах. Прохорова почти вышли на изготовителя. Во всяком случае, точно определили, откуда ведутся поставки. Зырянов напрягся. Неужели аукционист слил? Кроме него, никто больше не знает, откуда была курточка. мне Иначе никак не отследить. Деньги на метки я проверял, по ним не должны были. Но это прям вообще хреново, если аукционист. Я его считал надежным мужиком, а он за спиной свои делишки обделывает. Я проверил Илья. Если он слил, извинениями меня отделаются. Если ты решишь заказ не делать, я пойму, потому что проблемы могут на пустом месте появиться. Да нет, сделал я. И думаю, легализоваться княжичу сказал. Может, и правильно. Зирянов вздохнул, наверняка сообразив, что его посредническая деятельность неплохой прибылью на этом закончится. Но я все равно рекомендую штучное производство. Потоковое я и не потяну, заметил я. Заказ сейчас принесу. Я поднялся за коробкой с набором для Прохорова и заодно прихватил коробку с алхимией для самого Зырянова. Набор был утвержден после нашего разговора с Олегом о том, что я зря засветил лишнее Дашкиному отцу, и никакие Зыряновские просьбы в дальнейшем не влияли на увеличение ассортимента. Я отговаривался отсутствием нужных ингредиентов или их несоответствующим качеством. Отмазка о моей низкой алхимической квалификации также оказалась очень действенной. Мол, не каждый раз получается то, что должно быть. Очень много отходов. Я планировала дать коробке Зырянову, немного посидеть с ним и дядей и отправиться делать набор на завтра. Но жизнь внесла свои коррективы. Только я набрал из стазисного ларя закусок и принес к бассейну, как раздался звонок от Шелагина. «Илья, где тут у вас домофон?» «Какой домофон, Александр Павлович?» Насторожился я. «У калитки». «Как-то вам дают знать, друзья, что к вам приходят?» «К нам почти никто не приходит. Мы обычно встречаемся на нейтральной территории». «А я пришел. Долго ты меня мурыжить будешь перед входом?» «Сейчас выйду». Я отключил телефон и сказал застывшим Олегу и Зырянову. «За забором княжич. Постараюсь его спровадить». «Старание, старание, маскировку не забудь», — напомнил Зырянов. «Шелагин не уйдет, если решил попасть внутрь, и не поверит, что это иллюзия». Как не поверил и сам Зерианов. Но говорил он сейчас здравые вещи, поэтому прежде чем идти к Шелагину, я включил иллюзорный артефакт. С прошлого раза мы картинку еще доработали, поэтому вид был скромненький, аккуратный, но не унылый, как в прошлый раз. А место с бассейном вообще решили не изменять. «Бассейн нормальной иллюзией не замаскируешь», а беседка при нем могла сойти за современную поделку, при надлежащем воображении. Я надеялся, что оно у Шелагина было хорошо развито, как положено княжичу. Шелагинская машина стояла почти в притирку к нашему забору, практически касаясь тумана. На княжескую семью, к сожалению, не распространялся запрет проезда гостя в закрытые поселки без разрешения хозяина. А то бы Шелагин позвонил раньше, и мы переговорили бы у проходной. «Когда я вышел...» Княжечка как раз изучал строительный туман, причем не просто тыкая в него пальцем, а отправляя анализирующее заклинание. Или сканирующее. Пытался определить, что там за защитной оболочкой? В любом случае он не преуспел, потому что первым его вопросом было... Это что? Защитное заклинание. Интересный вариант. Секрет родописцовых. Не слишком ли у родописцовых много секретов? В самый раз. Не согласился я. «Мы так и будем тут стоять. У меня разговор к тебе и твоему дяде. Я хочу поговорить с вами без свидетелей и без зрителей». Пришлось настраивать разрешение прохода на Шелагина. Где-то это было даже в плюс. Посмотрит со стороны на дом и решит, что мои условия проживания достаточны для того, чтобы по их поводу меня больше не дергать. «Проходите», — предложил я, чем Шелагин сразу и воспользовался. Не знаю, что он думал увидеть, но мирная картина двух мужиков, распивающих пиво у бассейна, его удивила до нельзя. Те с ним поздоровались, и княжич даже ответил, но потом ненадолго застыл, осматриваясь и поинтересовался. «Это что?» «Я же говорил, что мы понемногу восстанавливаем участок». «Понемногу?» Он обвел рукой вокруг себя. «Да вы здесь полностью обжились. Смотрю, даже садоводством решили заняться». Столько земли освободилось, Александр Павлович, что решили ее облагородить. «Неплохо так облагородили», — признал Шелагин. «Это он еще настоящих строений и сада не видел, а то удивлялся бы куда сильнее». «Откуда это все?» — продолжил Шелагин. «Нам участок достался с кучей стройматериала», — ответил я. «А у дяди есть археологические техники по восстановлению». «Оба предложения любой датчик посчитал бы за правду». При этом к реальному строительству ни одно, ни второе отношение не имело, зато помогало пудрить мозги излишне любопытным. «Неужели?» — насмешливо спросил Шелагин. «Я видел снимок этого участка до продажи его вам». «Кажется, он мне немного не поверил». «Мы закупали стройматериалы», — добавил я. «А то, что закупал саженцы, даже Греков отследил». «Как-то многовато у вас растений для единичной покупки». Греков говорил о десятке. «Да что вы стоите, Александр Павлович!» — заволновался дядя. «Проходите, садитесь, угощайтесь!» «Я, пожалуй, пойду!» — решил Зырянов и подхватил обе коробки. «Чувствуется, вам будет о чем поговорить без чужих ушей!» «Благодарю вас!» — кивнул Шелагин, даже не пытаясь показать, что ему неудобно из-за ухода нашего гостя. Я проводил Зырянова до калитки, и тот мне шепнул. «Кажется, вы в объяснение у вас реально на идиотов рассчитаны». Нужно было вам посоветовать разработать легенду посерьезнее, но кто знал, что все вот так ускорится? Я его пессимизма не разделял. Мне казалось, что Шелагин приехал исключительно из-за моих сомнительных условий проживания и хотел нам с дядей предложить приличный вариант для переезда. У княжеской семьи есть под это дело фонды. Но теперь он убедился, что у Песцовых все в порядке и уедет пусть и с подозрениями. Но подозрений в отношении меня у него и без того хватает. Так что я проводил Зырянова и вернулся, не особо переживая о разговоре с княжичем. И зря. Потому что он изучал закуски на столе, которые выдавали свое изнаночное происхождение, пусть не с первого взгляда, но со второго точно. Угощайтесь, Александр Павлович. Предложил я и вытащил чистую тарелку, хранившуюся в одном из ящиков, встроенных в беседку. Тарелки были вполне современные, как и вилки с ложками, поэтому на их счет я не опасался. У вас был разговор к нам с дядей? «Мы вас внимательно слушаем». Шелагин аккуратно положил на свою тарелку несколько вариантов закусок, после чего сказал. «Я хотел вам предложить переехать, но вижу, что в этом нет необходимости». «Именно!» — радостно согласился дядя. «Мы уже обживаемся, хотя внутренние работы еще не завершены, поэтому, простите, туда мы вас не пригласим». «Я могу прислать рабочих». Дядя в этот момент как раз отхлебнул пиво, желая показать, что он чувствует себя свободно в присутствии Шелагина. Пиво пошло не туда, и Олег раскашлялся, едва успев поставить стакан на столик. Пришлось отвечать мне. «Спасибо, но нам не нужны тут посторонние. Мы как-нибудь своими силами. Вы будете пиво или вам предложить что-то безалкогольное?» «Я за рулем», — напомнил Шелагин. Я посчитал это за указание на отсутствие градусов и предложил на выбор морс или травяной чай. За последним, который Шелагин и выбрал, пришлось идти в дом. Когда я вернулся, дядя уже оправился от потрясения, вызванного предложением ремонта у нас посторонними, и довольно бодро вещал. Это все Илья. У него одновременно с тягой к алхимии проявился талант готовки. Из минусов, после его блюд невозможно есть в других местах. Да вы сами уже наверняка распробовали, Александр Павлович. «Есть такое», — согласился Шелагин. «Но меня удивляет, что так много талантов у одного человека. Интуитивное включение артефактов древних, снятие целительских блоков, фехтование на хорошем уровне, премиальная алхимия, изготовление элитной одежды из кожи, теперь еще и кулинария на уровне дорогих ресторанов». Он заметил меня и закончил. «Илья, я потрясен. Если ты скажешь, что еще и крестиком вышиваешь, я не удивлюсь». «Кстати, я недавно видел модуль по вышиванию». Неожиданно проснулся писец. «Там крестик точно должен быть. Если уж твоему отцу так принципиально, чтобы ты еще и это умел, можно устроить». Иногда лучше переживать, чем подслушивать чужие разговоры или с советами. Наверное, от предложения писца меня перекосило, потому что Шелагин забеспокоился. «Что такое Илья?» «Вы преувеличиваете, Александр Павлович», — ответил я. Алхимия у меня не премиальная, а самая простая. Можно сказать, элементарные рецепты. Делаю я их в точном соответствии правилам, поэтому и уровень высокий. Шелагин покивал и углубился в изучение содержимого тарелки, что-то обдумывая. Мы с Олегом переглянулись, но от нас сейчас ничего не зависело, только от Шелагина. В идеале он должен был удовлетвориться осмотром дома снаружи и уйти. Но где мы, а где идеал? И все же, Илья... Что я могу для тебя сделать, если уж с жильем не могу помочь? Решить проблему с Живетевой. Но в этом вы и сами заинтересованы, а с остальным я справлюсь сам». Шелагин встал, дошел до бассейна и опустил в него руку, убедился, что там действительно вода, и поинтересовался. «Это тоже Илья выкопал?» «Бассейн — дело рук Ильи», — уверенно подтвердил Олег. «Если бы не племянник, бассейна бы здесь точно не было. Он еще и копать любит». Насмешливо сказал Шелагин. Вопрос явно был риторическим, но я не выдержал. Я много чего люблю, и что теперь? Ничего. Могу я воспользоваться вашим туалетом? Т-туалетом? Начал заикаться Олег. Именно так. Или вы ходите под ближайший кустик? Удобряете, так сказать, садовые культуры. Кто у вас садом занимается? Я. Объявил Олег, снимая с меня часть достижений. Лично не так давно пилил сучья. Хотите посмотреть на наш сад поближе? Я вообще-то про туалет говорил, напомнил Шелагин. Его я точно хочу осмотреть поближе. Мы с Олегом переглянулись. Гостевой туалет был на первом этаже недалеко от входа. Но это не значит, что Шелагин не заметит несоответствия внутренних и внешних размеров. А если он вообще захочет осмотреть здание, тогда скажу, что не люблю, когда посторонние шляются по моим личным помещениям. Пойдемте, Александр Павлович. «Решился я». Он усмехнулся и пошел со мной, а я порадовался, что дверной проем иллюзии точно совпадал с дверным проемом настоящего дома. В доме Шелагин действительно пошел в туалет и вышел оттуда весьма озадаченный. «Оно настоящее», — обвиняюще сказал он. «А ну это что? Все вокруг». «А вы сомневались?» «Я был уверен, что это иллюзия. Деревья под ветром не шевелились», — ответил он но внутри все реальное. «Может, просто плотная иллюзия?» — пошутил я. «А может, вы с дядей просто заврались?» «Мы имеем право на секреты рода, о чем вам неоднократно говорили», — напомнил я. «Если у вас что-то с чем-то не складывается, то, может, просто были плохие учителя?» «То есть я должен верить, что вы с дядей собрали этот дом, который гораздо больше внутри, чем снаружи, из того, что валялось на участке?» «Провели воду, канализацию, отопление...» «Послушайте, вы убедили что мы живем в нормальных условиях, так? А остальное вас не касается. Строго говоря, даже условия нашего проживания вас не касается Мы стояли друг напротив друга и оба злились. Шелагин из-за того, что мы что-то скрываем, а я из-за того, что он лезет туда, куда его не хотят пускать. Илья, то, что прикрывает зырянов, я могу прикрыть куда лучше, а для тебя это будет еще и дешевле и безопаснее».